В итоге богиня Солнце навсегда поссорилась с братом Луною, а появившуюся в результате гибели еду использовала для прокормления богов и людей. Получается, наш Ювашка-Ивашка умнее, он не побрезговал едой, произведенной бабой Егой, и получил все, что хотел в жизни. Согласно Кодзики, буквально с о деяниях древности. Один из важнейших японских богов Сусаноо, ставший причиной сокрытия богини солнца Аматерасу в небесной пещере, изгнан божественным изгнанием и просит еды у богини Оо Та вынимает яство изо рта и носа и начинает стряпать. Но Сусаноо, решив, что она хочет испортить еду, убивает богиню. Из головы убитой О Гетсухиме рождаются шелковичные черви, из глаз — рис, из ушей — просо, из носа — красная фасоль, из гениталий — пшеница, из зада — соевые бобы. Примечание. Норито. Сэмм. Москва. 1991 год. Страница 97. Конец примечания. Следы культа этой богини и обряды, посвященные ей в определенные дни, сохранились в Японии по сей день. Появление пищи для прокормления рода человеческого в мифах народов мира имеет много общих закономерностей, что позволяет делать вывод, о древности и универсальности этого явления, уходящего корнями в доисторическое прошлое. Создание и производство еды, именно так, а не добыча и результат труда, что уже позже связалась с мужской сущностью, как правило, связаны с женским образом, то есть изначально кормилицей всего сущего, дающей и поддерживающей жизнь человеческого рода и мира его окружавшего, считалась великая богиня-мать, богиня-земля, богиня-любовь, богиня, богиня, богиня, богиня плодородия и так далее, которая присутствует во всех мифологиях с древнейших времен. Именно кормилицей, а не матерью, так как эти функции не всегда совпадают. Она не была прекрасна, как многие из ее последующих воплощений, она была стихия, страшная, пугающая, грозная, истребляющая, но и дающая жизнь в виде пищи. Пищу она производила тремя путями. Первый, он представляется самым древним, просто из ничего, из самой себя, взмахнув рукой из своего пота, выплюнув или другими еще более неприятными способами. Для создания еды ей не нужно ничего. Она сама является ее воплощением. Так появляется еда в русских и славянских сказках, в мифах народов русского севера, в японском сказании о богине пище. Второй, оказавший большое воздействие на последующее мировоззрение человека и, видимо, подвергшись воздействию более поздних верований, заключается в том, что пища появляется в результате гибели богини или какого-то другого существа. Жизнь в этом случае становится продолжением смерти, они неразрывно связаны и перетекают одно в другое. Более того, появление пропитания, а следовательно и сама жизнь, возможны только как результат смерти. Так Хаину одна из божественных дев в мифологии Восточной Индонезии, была убита односельчанами. Из частей ее тела, разрубленных и закопанных в разных местах, выросли разнообразные корнеплоды, являющееся важнейшим источником пропитания местных жителей. Примечание «Мифы народов мира», том 2. Конец примечания. В русских сказках из частей тела убитой героини вырастает яблоня с золотыми яблочками. Наконец, знаменитое библейское «Истинно, истинно говорю вам» Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24, также отголосок древнейшей идеи воскрешения через смерть. Причем, если рассматривать это высказывание в прямом, а не метафорическом смысле, то оно также связано с едой. Если зерно в земле не погибнет, не начнет разлагаться, то не вырастет новый колос. Не случайно в сложившихся мировых религиях богиня или иногда уже и бог, плодородие нередко является и богиней подземного царства мертвых. Наконец, третий, наиболее поздний способ мифологического, так сказать, создания человеческой пищи, скорее всего, появившийся уже в эпоху начала земледелия и скотоводства, заключается в том, что божество или его посланник рождают пищу тем же путем, что и человека, и животных в неолитическом поселении Иерусалим. Четалхюг, относящимся к восьм шестому тысячелетиям до нашей эры, найдены глиняные женские фигурки. В одном случае древнее женское божество рожает быка, в другом барана. В английской мифологии прародительницей еды является волшебная свинья. И на пшеничном поле в Гвенте, она разрешилась пшеничным семенем и пчелой. И поэтому с того дня и до сих пор пшеничное поле в Гвенти- это лучшее место для пшеницы и пчел. И в Лонионе, в Пембруке, она разрешилась зерном ячменя и зерном пшеницы. Поэтому и вошел в поговорку «ячмень из Лониона». Примечание. Легенда о Тристане и Изольде, Москва, 1976 год, страница 13, конец примечания. Представление о еде как об источнике жизни воспринимается в древних мифах и сказаниях и буквально. Еда дает новую жизнь, она входит в человека, а выходит новым существом. Не случайно во многих мифах и сказках еда – лучшее средство от бесплодия или способ появления на свет божественных существ. Многие исследователи древних верований считают, что прием пищи символизирует половой акт. Так, в русских сказках, порой, чтобы забеременеть, нужно съесть рыбу или какой-нибудь плод. Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, помои на двор выставила. По двору ходила корова, те помои выпила, рыбку съела царица, а посуду кухарка подлизала. И вот разом забрюхатели и царица, и ее любимая кухарка, и корова, и разрешились все в одно время тремя сыновьями. У царицы родился Иван-Царевич, у кухарки Иван-Кухаркин сын, у коровы Иван-Быкович. Король приказал эту щуку вымыть, вычистить, изжарить и подать королеве. Повара щуку чистили, до домыли, помои за окошко лили. Пришла корова, а выпила. Как скоро повара щуку изжарили, прибежала девка чернавка положила ее на блюдо понесла к королеве до дорога оторвала крылышко и попробовала. все три понесли в один день в один час корова девка чернавка и королева. вот поймали леща златоперова отдали в кухню и сжарить. Поварка вычистила вымыла леща, кишки собаки бросила, Помой отдала трём кобылам выпить, сама огладала косточки, а рыбу царица скушала. Вот разом родили: царица сына, и поварка сына, и собака сына, а три кобылы ожеребились тремя же ребятами. Царь дал им всем имена: Царенко Иван, Поваренко Иван и Сученко Иван. Иногда, правда, сказки обходятся без долгого процесса ожидания. Просто сама еда, приготовившись, становится ребенком. Говорит раз старик. «Старуха, поди купи репку. За обедом съедим». Старуха пошла, купила две репки. Одну кое-как изгрызли, а другую в печь положили, чтобы распарилась. Погодя немного слышат. Что-то в печи кричит «Бабушка, откутай, тут жарко!» Старуха открыла заслонку, а в печи лежит живая девочка. «Что там такое?» — спрашивает старик. «Ах, старик, Господь дал нам девочку!» И старик и старуха крепко обрадовались и назвали эту девочку «Репкою» — «Богиня» а иногда и боги в мифах народов мира, беременеют от самых разных проглоченных предметов, съедобных и не очень. Еда в данном случае дает и продолжает жизнь в прямом смысле. Греческая богиня Афина родилась из головы Зевса после того, как он проглотил свою жену, богиню Метиду Премудрость. Маньчжурская династия Китая восходит к небесной деве, которая, купаясь однажды, нашла красный плод, принесенный сорокой. Младшая дева взяла его в рот. Внезапно он уже вошел в живот, и она затяжелела и вслед за тем родила мальчика. Примечание. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири Центральной Азии и Дальнего Востока. Москва, 1961 год, страница 265 Конец примечания. Героиня Карельской Калевалы, красотка-дочка Марьятта, скромницей была отменной. Она никогда яиц не ела, так как с курицей петух жил. От овцы не ела мясо коль жила овца с бараном. Посылала мать Марьятту доить коров. Но так отвечала ей дочка. Никогда такая дева не возьмет коров за вымя, что с быками поиграли. Запрягал отец Марьятти жеребца в сани. Но не хотела она ехать на жеребце. Приводил брат кобылу, Но говорила стыдливая девица, «Не поеду на кобыле, с жеребцом она играла. Жеребенка запрягите, что лишь месяц как родился». Перевод Бельского Съела, наконец, стыдливая дева, безобидную ягоду-бруснику на пригорке и родила сына, да непростого а будущего властителя Карелии. Примеров таких множество. Древнеегипетская сказка о двух братьях отражает наряду с местными некие общие древнейшие верования, характерные для своего времени. Ее герой Бата, обманутый женой, изменивший ему с фараоном. Сердце Бата хранится на вершине кедра. Как не вспомнить тут Кащея Бессмертного с его сердцем в ларце на дубе, Слуги фараона срубают кедр, и Бата погибает. Его брат через семь лет находит под кедром зерно, в которое превратилось сердце, стукнувшись о землю, кладет его в воду. Умерший Бата его выпивает с водой и оживает. Затем он обращается в священного быка, которого убивают по желанию любовницы фараона, бывшей жены Бата. Кафли крови падают на землю и рождаются два дерева персии, деревья, распространенные в древности, что-то, видимо, из рода авокадо, если это не путаница с персиками. Деревья шепотом листьев выдают себя своей бывшей жене и по ее попелению их срубают. Щепка попадает в рот изменницы И по прошествии времени рождается ребенок, новое воплощение Баты. Он вырастает. Фараон, считающий его своим сыном, умирает, и тут Бата, наконец, судит открытым судом свою жену-изменницу, родившую его от щепки, и казнит ее. Такая вот смесь самых разных верований и мифологий каждый элемент который сказочный сюжет, развившийся в разных странах и в разные времена. Завершая тему бабы-яги-кормилицы, хотелось бы остановиться на двух предметах, связанных и с ее образом, и с приготовлением пищи, которые, как представляется, пришли из глубокой древности. Ступа известна как транспортное средство бабы-яги. Она в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Одновременно это и древнейшее кухонное приспособление, встречающееся еще в позднепалеолитическую эпоху. В древнейших поселениях находят так называемые терочные плиты и терки. Это большие куски камня, обычно твердого, составлявшего нижнюю часть, будущие ступы и терочники, будущие песты. Так в Костенках-на-Дону, поселении по времени, относящемся к рубежу среднего и позднего палеолита, собрана большая коллекция плит из гранита, кварцита, песчаника. Пестом-терочником часто служили обыкновенные гальки продукты собирательства, дикие зерна, травы, коренья, растирали на плитах и готовили из них разные блюда. Эти древние ступы с пестами свидетельствуют о том, что пища древнего человека была гораздо разнообразнее и сложнее, чем обыкновенно принято считать. Обилие мяса, а на этой же стоянке найдено и огромное количество костей мамонта, свидетельствующая об успешной охотничьей деятельности, отнюдь не исключала растительной пищи, которую традиционно считают подспорьем древнего человека в периоды голода. Здесь уже можно говорить о своего рода сбалансированной и, видимо, вкусной еде, сочетавшей разные виды пищи и способы ее приготовления. Интересным представляется тот факт, что ступе с пестиком была уготована долгая жизнь. Этот предмет кухонного обихода дошел до наших дней с первобытных времен, причем в первоначальном назначении, чтобы толочь различные плоды земли. Упоминание о ступе встречаются на протяжении всей истории, одновременно она обрастает магическими свойствами, видимо, как древний символ – связанный с великой хозяйкой жизни и смерти. Геродот пишет о вавилонянах, питавшихся сушеной рыбой. Пойманную рыбу они вялят на солнце и затем поступают так. Бросают рыбу в ступку и раздробляют пестиком. Потом из этой массы, по желанию, замешивают сырое тесто или пекут хлеб. Примечание Здесь и далее цитаты по. Геродот. История. Москва, 1993 год. Страница 75 -я. Конец примечания. В ступе, оказывается, можно толочь не только растения, да и хлеб может быть разным. Известно, что во время Великой Отечественной войны в ступе толкли высушенные остатки овощей и растений кору деревьев, лебеду, и делали из этого тесто для хлеба. В Ветхом Завете вступит толкут Манну, посланную Богом, как спасение голодающим беженцам из Египта под предводительством Моисея. Числа, глава 11, стих 8. В книге «Притчей Соломоновых» толочь в ступе Используется в переносном значении. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Глава 27, стих 22. Сравните у Даля русскую поговорку «дурака хоть в ступе толки».